чтобы она доилась во имя его. Я, смотревший молча на все эти ведьмовские затеи, невольно проговорил трижды «во имя дьявола даись. Тотчас из-под ножа вытекло несколько капель молока, а Рената радостно всплеснула руками, охватила меня за плечи и восклицала «Роприхт!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 и не должно ли приносить ей в жертву все, даже райское блаженство? Сделай, что я хочу для меня, и после Генриха ты будешь для меня первой во всем мире. И кто знает, может быть, судья праведный не обвинит тебя за то, что ты возлюбил много, и осудит тебя не на вечную гиену, но лишь на временные муки чистилища. А я с моим Медиэлем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 совершаемых на этих запретных собраниях ведьм и демонов, однако не возразил ни словом и не выказал ничем своего волнения. А Рината в тот вечер была ласково необыкновенна, и ту ночь я вновь провел на ее постели, около ее еще чуждого мне, но все же нежного тела.